У некоторых из нас есть даже несколько жён. Вы должны понять быстро, добавил священник, у меня самого нет жены. Не то чтобы я верю в целибат священников. Нет, нет, я просто следую собственным принципам, можно сказать, что до сих пор ни одна молодая девица не привлекла моего внимания. Они стояли в саду, изрудованном и затоптанном копытами верблюдов. Сейчас он был пуст но ноздри неприятно щекотал сильный животный запах. Уолтер разглядывал высокую арку входа во дворец, красивые плитки пола и хрустальный шар, раскачивающийся на золотой цепи, и размышлял о контрасте между внешней красотой и коммерческой приниженностью двора. Отец Теодор задал им вопрос. Правда, что истинным желанием последних крестоносцев Было не стремление освободить гроб Господень, а набраться силы и разрушить несторианскую церковь. Единственная цель крестовых походов, заявил Смиас Олтер, выбить мусульман из Иерусалима. Почти никто из тех, кто был крестоносцем, ничего не слышали о несторианстве. Они вошли в огромный зал. Он был таким пустым и высоким, что каждый звук отдавался эхом. Отец Феодор Невольно понизил голос. Но многие говорят абсолютно другое. Мы наслышаны о амбициозных планах ваших пап, но им не удастся их осуществить. Мы ближе к святой правде, чем вы, и нас никогда не смогут разгромить. Отец Седор помолчал, а потом добавил: "Я попрошу, чтобы вас принял Кириос Антемус. Я служу у него толмачом и знаю многие языки. Поймите меня правильно, таким образом я пытаюсь побыстрее добраться до Китая. Моя миссия состоит в том, чтобы проповедовать там истинную веру. Нижний этаж дворца был полностью отдан под торговлю. Они миновали покои, заполненные различными грузами и товарами. Там были всевозможные панцири и кольчуги, а также оружие, начиная от крепких кожаных щитов монгольских всадников, до огромных сверкающих мечей и сабель. Они были настолько острыми, что могли перебить любую кость, их изготавливали в дамаске. В комнатах хранились хрупкий восточный фарфор, обливные из красной глины изделия пустынь, выделанная кожа из Марокко, позолоченные служебники, драгоценные чётки и католические кревники, реликвии из святых мест. Юлыше видели бесконечные кипы тончайших дорогих тканей, тяжёлого бархата, струящихся шелков, в нити которых, казалось, было вплетено расплавленное золото тёплых небес, велюры, парчу, настолько тяжёлую, что казалось, одежды из неё могут сами стоять на полу без поддержки. Везде царил аромат приправ и пряностей, которые тешили вкус европейцев: гвоздики, имбиря, мускатного ореха, корицы и жгучего красного перца. Уолтер подтолкнул Тристрома и возбужденно прошептал ему, это наш первый взгляд на богатство Востока. Наверное, это действительно страна молока и меда. В моей крови бушует любовь к Востоку. Им очень хотелось бы поподробнее рассмотреть удивительные товары, но отец Теодор торопил их, продолжая болтать высоким и внятным голосом, привыкшим читать молитвы. Они подошли к большой комнате, где ожидало много народу. Это были красивые апартаменты с богатой мебелью. Эти покои походили на приёмную императора. Кресла и кушетки были сделаны из бронзы.